иной раз они просто попугают и предупредят чтоб убирались из атланты ну а если их не послушают они могут и выбрать а то продолжала шепотом пить даже убить А труп бросят на виду и приколют к нему бумажку с надписью куклу клан янки само собой страшно обозлены и хотят для страстки хоть с кем нибудь разделаться кьюэлсинг правда сказал мне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 Миллионы золотом. Но каким же образом? Разве капитан Батлер не вывозил хлопок тысячи митюков в Англию и в Нассау? И не продавал его для правительства конфедератов? С победоносным видом изрекла Питти. И свой хлопок, и тот, который принадлежал правительству. А ты знаешь, сколько стоил хлопок в Англии во время войны? Его хватали по любой цене. капитан батлер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 которые внес туда капитан батлер и другие спекулянты, лежали и ждали, когда будет прорвана блокада. Ну и, само собой, деньги они вносили не на счет конфедерации. Они вносили их на свое имя. И там эти денежки так и лежат. Когда война кончилась, все только и говорили об этом. И сурово осуждали этих спекулянтов. И когда Янки арестовали капитана батлера за убийство Черномазовы, До них, видно, дошли слухи про золото, и они требуют от него, чтобы он сказал, где деньги. Понимаешь, все фонды нашей конфедерации принадлежат ведь теперь Ян. Во всяком случае, они так считают. А капитан Батлер твердит, что знать ничего не знают Доктор Митт говорит, им все равно надо бы его повесить. Да, этакий вор и спекулянт не заслуживает даже виселиц.